15 декабря, второго года миссии, суббота, полдень, окрестности Большого дома. Снег выпал в ночь с первого на второе декабря. Сразу потеплело, и на промерзшую за три дня бесснежного мороза землю густо повалили большие белые хлопья. Когда племя огня утром проснулось в своих теплых домах, то увидела, что все, окрест крест устилает толстое белое одеяло. За ночь выпало не меньше, чем по колено, и снег продолжал валить, как бы извиняясь за неоправданную задержку. Обычно, когда первый снег падает на еще теплую землю, Он ложится, тает, снова ложится и снова тает, и так до тех пор, пока не установится устойчивый снеговой покров. А тут зима пришла сразу, окончательно и бесповоротно. Покрыл снег и первый лед, установившийся вдоль берегов гороны, и только на середине реки виднелась серая полоска текущей воды. Снежная шапка... Скрыла прикрытый парусиной и едва выступающий над поверхностью воды корпус подлодки, и такие же сугробы легли на палубу медузы. Раймонда Демиана рвался посмотреть, что там и как, но Сергей Петрович его не пустил. Лед на ближний был еще недостаточно прочен, чтобы выдержать вес человека, и потрескивал даже у берега, где образовался еще в самые первые дни. Местный гидрометцентр, жена Петровича Фера, понюхав воздух и лизнув упавшие на ладонь снежинки, сказала, что снег будет идти самое малое руку дней, самое большое две руки, после чего количество его на земле как минимум утроится. Выполнив эту обязанность главного специалиста по погоде, она собрала своих воспитательниц и организовала детей, которых в племени огня теперь было далеко за две сотни человек, на постройку снежного городка. Для большинства малышей, попавших в племя огня из местных кланов этим летом и осенью, это был первый жизненный опыт активного преобразования природы, своего рода посвящения в новую жизнь. А ребятишки Думнониев и Аквитанов вообще снег видели первый раз в жизни. а у взрослых в это время были совсем другие заботы. Пришло время убирать подальше колесные тележки, доставать лыжи и заготовленные валерой с осени сани, полозье для которых, как и в прошлом году, пришлось отпаривать в каменном чане бани на промзоне, ибо до постройки специального сооружения для тепловой обработки дерева руки так и не дошли. В прошлом году у племени огня имелось только одно такое транспортное средство. Благо и лошадь тоже была одна, а вот теперь таких саней четыре штуки. Привели в порядок и большие сани-волокуши, которые в прошлом году прогрессоры цепляли куазу во время поездки в тундростепи. Автомобиль, снова поднятый на большие колеса типа Бигфут, рассекал сугробы, будто крейсер морские волны. И сразу же выяснилось, что аквитанские ослы в таких условиях уже не могут исполнять транспортные функции, ибо даже сами они вязнут в глубоком снегу своими короткими ногами, а их тележки застревают по самой оси. Легионеры, выскочившие из своей теплой казармы посмотреть на невиданное явление, были вынуждены вернуться за деревянными лопатами, Благо, Андрей Викторович заранее обсказал Гаю Юнию, что и как следует делать солдату в зимнее время. И вскоре от римской казармы во все стороны веером полетел снег. И среди меховых зимних комплектов легионеров, нет-нет, были видны темные рабочие робы итальянских военных моряков. При этом ни один, даже самый яростный римский патриот ничего не вякнул по поводу варварских меховых штанов и курток, в которые легионеры обрядились с наступлением холодов. Легионеров набирали в основном среди разоряющихся италийских крестьян, а это люди глубоко практичные, смотрящие на мир трезвыми глазами, Поэтому желающих влезть голыми ногами в сугроб по самые фаберже среди них не наблюдалось. Зато русские солдаты из семнадцатого года почувствовали себя как дома. Им-то ничего объяснять не требовалось. Даже наоборот, они сами могли тактично поправить городских, по их мнению, прогрессоров, что и как мужик должен делать зимой. Впрочем, тот же старший унтер пирогов признавал, что раз местный народ пережил прошлую зиму, то переживет и эту. Жарко горящий в печи огонь согревает казарму, с потолка не каплет, а жирная и сытная еда, которую в столовую в глиняную чашку от пуза накладывает юная лань раздатчица, Навивают благодушные мысли о том, что и тут можно жить, и жить неплохо. Конечно, братцам хотелось бы завести хозяйство и зажить собственным умом. Но дураков среди них нет. Все понимают, что только так, большой артелью без жиреющих мироедов и односошников, перебивающихся с хлеба на квас, можно преодолеть трудности и выжить в этом диком краю. Ведь по-другому не получается. На второй день снегопада Сергей Петрович, старший унтер Пирогов и еще двое солдат Степан Астафьев и Егор Владимиров встали на лыжи и совершили визит в Дальний Бор. Уже на месте к ним присоединился старший центурион Гай Юний и младший центурион Луций Фостус, не путать с деканом Луцием Сабином. а также целый Катуберний легионеров. Петрович показывал, где и как требуется проложить просеки, чтобы в поселении нового народа появились русская, первая, вторая и третья латинские, итальянская, а также аквитанская улицы. При этом старший Унтер делал на древесных стволах стесы своим топором и ставил на них химическим карандашом, хозяйственный человек, одному ему понятные пометки. Гай Юний для экономии места и времени предложил вместо коттеджей на одну семью возводить четырехэтажные многоквартирные дома, как это делалось в Риме. Там земля в пределах городской черты стоила чрезвычайно дорого, и одноэтажными были только виллы сенаторов, купающихся в сестерцах, А дома простонародья с целью удешевления одного квадрата жилой площади лезли ввысь на 4, пять и даже 6 этажей. Правда, на современные многоэтажки эти трущобные халупы без воды и канализации походили мало. К тому же лестницы у них располагались совершенно открыто с внешней стороны зданий, а доступ в квартиры осуществлялся через такие же открытые галереи. Узкие улицы под такими домами благоухали самыми отборными помоями, потому что хозяйки выплескивали содержимое ночных вас и прочие нечистоты прямо на головы прохожих, и только потом дожди смывали все это в реку Тибр. Все это Сергей Петрович детально изложил краснеющему наморозце Гаю Юнию, добавив, что такой цивилизации прогрессорам не надо. Все будет сделано по стандартам североевропейского градостроения двадцатого, ну в крайнем случае девятнадцатого века христианской эры. К тому же четырехэтажный дом, именно дом, а не халупа улей. По имеющимся технологиям им тут не построить. Если делать каркасы из стальных балок, то в доме может быть хоть 25, хоть 50 этажей. А если единственным доступным материалом является дерево, то этажей может быть только два. И к тому же не стоит забывать про местные зимы. Ударь в Риме хотя бы 20-градусные морозы, которые стояли тут совсем недавно, и город бы просто вымерз. Ну или сначала выгорел из-за пожара, который непременно случился бы в результате попыток самостоятельно отопить каждую коморку. Услышав про пятидесятиэтажные дома, построенные из стали, римляне, и не только они, посмотрели на Сергея Петровича совершенно обалделыми глазами. Подобное выходило за рамки их обыденных представлений. В результате договорились, что римлянам и итальянцам построят двухэтажные многоквартирные дома, образцом которым станет большой дом прогрессоров. Но вот до этого еще предстояло решить множество проблем, в том числе с освещением. На электричество в новых кварталах рассчитывать уже не приходилось, ибо запасы кабеля, лампы и фурнитуры, даже взятые с собой с избытком, подошли к концу. При этом жировые лампы-коптилки или, не дай бог, факелы – вещи чрезвычайно пожароопасные, а следовательно, грозящие большой бедой. Также предстояло решить проблему канализации. Петрович считал, что керамические или чугунные, после запуска своей доманы, канализационные трубы-тюбинги изготовить для этой цели вполне возможно. Но если выводить стоки по естественному уклону в ручей дальний, то он быстро превратится в зловонную клаку, что буквально отравит жизнь людям, живущим на французской и кельтской улицах. Тогда придется брать в трубу, то есть под кирпичный свод, сам ручей. А это уже задача, решаемая только в том случае, если мощность кирпичного завода, с учетом всех прочих задач, увеличится в несколько раз. Еще раз к этой проблеме решили вернуться весной, а пока римские и русские лесорубы приступили к лесоповалу под квалифицированным руководством старшего унтера Пирогова. Лесной склад при этом решили сделать прямо на опушке Боры, где запланировали поставить временные навесы для бревен, крытые горбылем и сосновым лапником, а вывоз бревен осуществлять специальными санями-волокушами, запряженными аквитанскими осликами. Только дорогу для них лопатами придется чистить ежедневно. И это тоже факт, который невозможно подвергнуть сомнению. Этого занятия людям, пожалуй, хватит две сны а потом у них начнутся совсем другие дела. К 15 декабря... Все эти вопросы совершенно утряслись. К тому же произошло еще два события: закончился почти непрерывный снегопад, установивший уровень снежного покрова в пределах полутора метров, и окончательно встала горона. Раймонда Демиана наконец-то слазил к себе на медузу и возвратился в чрезвычайном пессимизме. Весь шкафулд, средняя часть судна. оказался засыпан снегом по самой кормовую и носовую надстройки. Чтобы спуститься на уровень палубы, в этот снег требовалось нырять буквально с головой. А убирать его надо было, ибо навалит еще, а когда весной он начнет таять, все помещения фрегата окажутся затоплены ледяной водой, потому что шпигаты — отверстия для слива воды с палубы, по закону подлости оттают в самую последнюю очередь тогда сергей петрович спросил каким же образом этот фрегат пережил прошлую зиму причем каких-либо особых повреждений от воды в его внутренних помещениях не наблюдалось и груз весь сохранился в целости немало не подмокнув наверное не иначе как божьей волей одним словом решили при наступлении ясной погоды Один раз расчистить палубу от снега, а потом возвести на ней до весны временный остроконечный навес из жердей и горбыля. Так и фрегату будет надежней, и его капитану спокойней. Еще одним вопросом была организация большой охоты. С одной стороны шкур в племени огня имелось достаточно, а с другой запас карман не тянет. В результате договорились, что большая охота будет, почти в том же составе, что и в прошлом году, но цель у нее будет несколько иная. Нужны не столько шкуры и мяса убитых животных, сколько отлов для дальнейшего разведения, молодняка бизонов, овцы-быков и лошадей. Того, что удалось взять в прошлом году, совершенно недостаточно и теперь необходимо повторить. Причем можно арканить и взрослых лошадей, но исключительно кобыл, которые довольно легко приживаются в человеческом табуне. А об остальном позаботится жеребец Роберт, не пропускающий ни одной дамы своего вида. Возглавит охотничью команду Андрей Викторович. Его помощниками будут Гук и Сергей-младший. И сопровождать их будет команда из девушек-волчиц. При этом Сергей Петрович и все прочие останутся на хозяйстве ударным зимним трудом крепить благополучие нового народа. Теперь, когда решение принято, осталось только дождаться, пока лед на Горонне наберет полную прочность. А перед этим еще следует отпраздновать день зимнего солнцестояния, и только потом можно отправляться в дальний путь.